Глава 18. Если бы меня спросили об этом хоть на день раньше, то я, безусловно, ответила, что трона больше достоин Карим. Сегодня так не скажу. Чем больше узнаю Амира, тем больше сомневаюсь в своем поспешном мнении. Да, Амир далеко не подарок. свой нравен заносчив, вспыльчив. Но не такой уж и плохой, как показалось при первой нашей встрече. Карим, как оказалось, тоже далеко не ангел, хоть и немного спокойнее брата. Сейчас не могу решить, кто из них лучше, поэтому не возьму на себя такую тяжелую ответственность. Да и вряд ли мое слово что-то будет значить. Скорее всего, император испытывает. Если бы у их высочеств не было защиты, начала я, то я, возможно, лучше бы их узнала и, может быть, поняла, кто именно заслуживает трон. Но двух дней нашего общения хватило, чтобы сказать, что оба принца достойны управлять такой большой империей. Принцы заметно расслабились, а император вновь тяжело вздохнул. Что ж, другого ответа я и не ждал. С тех пор, как у меня родились сыновья, только и слышал, что они оба достойны. Самое забавное, что и сам это понимаю. Но у северных земель не может быть двух правителей. «И разделить территорию тоже не позволю». Немного отдышавшись, добавил. Сколько раз устраивало им соревнования, но они всегда справлялись одинаково. Думал, хоть последнее задание что-то решит. Начал смеяться, затем, схватившись за грудь, стал кашлять. К императору тут же подскочил лекарь. Что-то пытался влить ему в рот из темной бутылки. Но мужчина отпихнул врача, с трудом проворчав. «Убери свою гадость, не поможет!» Перестав кашлять, немного успокоился. а Затем проговорил. «Уйдите все, кроме девушки». Первым поклонился и удалился лекарь через двери, что находились ближе к трону. А принцы немного замешкались, растерянно глядя на меня. Затем и они тоже поклонились и ушли. «Подойди ко мне, дитя, не бойся», — произнес император, тяжело дыша. И я неуверенно приблизилась. Мужчина настолько слаб, что практически лежит на троне, и от него сильно пахнет лекарствами и потным телом. А дыхание вблизи кажется еще хуже. Император медленно протянул ко мне руку в просящем жесте. «Можешь ты сказать правду, сколько мне осталось?» Сильно я измучен неизвестностью. Конечно, как и любому тяжело больному, хочется поскорее освободиться и уйти в иной мир. Но мне очень надо знать, кому оставлю империю. И если я проживу хотя бы еще месяц, то, возможно, успею что-то предпринять для этого». Поднеся к нему свою руку, вложила в его подставленную ладонь, которая на ощупь была холодной, а кончики пальцев синими. Я сразу почувствовала основную причину его недуга — сердце. С каждым днем оно слабее качает кровь, и что самое страшное — ему не помочь. Пыталась понять, сколько еще оно будет работать, но точного времени определить не смогла. Может, потому что у меня мало опыта, как у всевидящей, а может, ничего не понимаю в медицине. Тут же почувствовала, что у человека страдает не только дыхание, но и мозг, да и другие органы соответственно. Весь организм испытывает кислородное голодание. «У меня отекают и болят ноги, и дышать с каждым днем все сложнее. Я так устал!» Услышала его мысли, при этом мужчина смотрел на меня так печально, что к горлу подкатил ком. «Скажи, сколько я проживу?» «Не знаю», — тихо ответила, прослезившись, и попыталась освободить свою руку. Но император не отпускал. «Я выдержу любой вердикт. Не надо меня жалеть», — едва слышно произнес он. «Мне очень жаль. Но я еще не могу видеть будущего, правда». Проговорила и высвободилась от его цепкого захвата. Еще успела подумать. Вроде слаб а сила в руках есть. Взгляд императора изменился, он слегка отвернулся от меня и закрыл глаза. «Можешь идти», — сухо сказал, не открывая век. Медленно попятившись, я не спускала с него взгляда. Вдруг передумает и велит остаться. Да и страшно как-то оставлять его в таком состоянии. «Надо позвать лекаря». Тут же осенило меня, и я бросилась к тому выходу, куда он удалился. К счастью, врач стоял прямо за ним и, кажется, подслушивал, так как я стукнула его, резко открыв дверь. Пожилой мужчина, потирая ушибленный висок и стыдливо пряча от меня глаза, пошел к императору. Мне пришлось вернуться, чтобы выйти через тот вход, откуда вошла в залу и где ожидали принцы. Несколько раз обернувшись, убедилась, что доктор хлопочет над пациентом, опять вливая ему в рот лекарства, а тот снова отмахивается. Что ж, по крайней мере, сегодня он не умрет. Хотелось бы верить. Очень жаль, что не могу видеть будущего. А может, это к лучшему. Как только вышло, принцы не стали задавать мне вопросы. Наверное, ждали, что сама все расскажу. Но так как общаться с ними особо не хотелось, я молча прошла мимо. Они ринулись за мной. Остановили, схватив за руки. «Думала, так просто тебя отпустим», — съехидничал Амир. «Нет, не думала. Просто надеялась, что хотя бы во дворце оставите меня в покое». «Прости, что мы столь навязчивы», — заговорил Карим. «Просто очень хочется знать, зачем тебя просил остаться император». «Если бы его величество хотел, чтобы вы знали, то не велел бы вам выйти», — строго произнесла я, и попыталась освободиться. Не тут-то было. Принцы взяли меня под руки с двух сторон и куда-то повели. «Куда вы меня ведете?» «Сейчас узнаешь», — с улыбкой произнес Амир, и лукаво сверкнул глазами. «Эх, я еще раз пожалела и прокляла того, кто поставил им защиту. Откуда мне знать, что у них на уме? Надеюсь, что ничего плохого. Ну, не в пыточную же меня ведут». Попыталась расслабиться и не думать о плохом, слушая болтовню принцев на самые различные темы. Наверное, хотели отвлечь, чтобы я не волновалась. Ведь до сих пор не умею скрывать эмоции. Пройдя несколько коридоров большущего замка, братья подвели меня к красивым кованым дверям. Торжественно открыв их, впустили первый. Что ж, теперь понимаю, почему этот сад называют райским. Здесь так красиво, просто сказочно. Никогда в жизни не видела такого изобилия цветов. Красные, пурпурные, голубые, как само небо. Листочки и стебельки сочные, зеленые, самых разных размеров и форм, от обычных овальных до щитовидных заостренными краями. Цвело все. Каждый кустарник, клумба, даже деревья, аккуратные дорожки, посыпанные мелкой галькой, Велись словно ленты, петляя то влево, то вправо. От удовольствия закрыла глаза и несколько минут наслаждалась покоем и прелестью момента, вдыхая цветочные ароматы сада. Я словно опьянела, и настроение изменилось к лучшему. От тревожности не осталось и следа. Даже начала чувствовать себя счастливой. «Можно я буду здесь жить?» произнесла, ступая по садовой дорожке и осматривая все это великолепие. «Но «Ну, жить здесь вряд ли получится», — усмехнулся Амир, «если, конечно, ты не превратишься в райскую птичку». «Но приходить сюда ты можешь когда угодно», — проговорил Карим. «Этот сад специально создан для отдыха, чтобы восстановить душевное равновесие и привести мысли в порядок». Лично я каждый день тут бываю. «Я тоже иногда прихожу», — не отставал брат. «Только долго здесь не рекомендую находиться. Теряется чувство реальности». «Хм, хорошо, что предупредили. Тут и правда ощущаешь себя словно во сне. Хотя я уже и так запуталась. Не знаю, что сон, а что явь. Еще немного побродила в компании принцев и полюбовалась прекрасными цветами». Вдруг мне показалось, что здесь чего-то не хватает. Того, что является частью этого сада, без чего он бы не существовал. Остановившись, прислушалась к себе и поняла. Птицы. Не хватает птиц. Где райские птички, что вы обещали? Поинтересовалась у молодых людей. Они никуда не делись, — ответил Амир и шепотом добавил. Просто прячутся. «Всегда так делают, когда в сад приходит новый человек», — пояснил Карим. «Дай им время привыкнуть. Обязательно покажутся». «Что-то я засомневалась», — прищурившись, произнесла. «Птицы здесь точно есть? Вы не разыгрываете?» Принцы опять хором ответили. «Нет, через пару тройка дней ты их точно увидишь», — пообещал темноволосый. И, сорвав с дерева небольшой, круглый, На вид спелый экзотический фрукт, название которого еще не знаю, подал мне. «Попробуй, тебе понравится». Только я протянула руку, чтобы взять, как Карим выбил его из руки брата. Совсем обезумел. Что такое? Всего лишь хотел повысить ей настроение. «Да, и о последствиях ты, конечно, забыл». Амир закатил глаза и демонстративно вздохнул, затем высказал. Но, ну, подумаешь, поспала бы пару деньков, и это только на пользу. Зато повеселилась бы». Внимательно посмотрев на меня, Карим произнес. «Ничего здесь не пробуй, пока не узнаешь всех свойств растений и фруктов». Строго взглянув на брата, добавил. «Особенно от этого ничего не бери». Амир, скрестив руки на груди, и, чуть отвернувшись в сторону, сделал вид, что не слышит упрек в свой адрес. Посмотрев на лежащий на земле фрукт, я словно протрезвела. Только сейчас поняла, что чуть не съела что-то вроде наркотика. Так расслабилась, что даже не почувствовала подвоха. Вот, значит, для чего они меня сюда привели, чтобы притупить мой дар. Быстро, окинув прекрасный сад взглядом, сделала вывод. «Магия здесь явно присутствует. Иначе я бы так не повелась». «Что вы хотите?» — спросила прямо, строго посмотрев на братьев. «Что бы тебе здесь понравилось, во дворце?» — ответил светловолосый принц и, встав ко мне ближе, нежно взял за руку и прижал к своей груди. «Не скрою». От этого его действия я немного смутилась, но вовремя успела взять себя в руки. Надеюсь, он не заметил моего волнения. Амир повернулся к нам и приподнял одну бровь, как бы с интересом наблюдая за происходящим. Теперь пришла моя очередь ухмыляться. «Хм, пытаетесь втереться в доверие. Для чего?» «Теперь уже Амир подошел ближе» и, взяв меня за другую руку, ласково произнес «Не хотим, чтобы ты ушла от нас через год». Вот чувствую подвох, и все тут уж больно сладкие речи. Высвободив руки, отошла от братьев на несколько шагов и, развернувшись, громко произнесла «Такие приемчики оставьте для ваших женщин. На меня они не действуют. Что именно вам нужно?» Принцы вмиг перестали наигранно улыбаться, и озадаченно посмотрели друг на друга. «Скажи», — предложил Амир брату, — «нет ты, у тебя лучше получится». «Да с чего бы», — возмутился Карим, — «к тебе она больше расположена». «С чего ты взял?» Так они довольно долго припирались, а я терпеливо ждала, когда прекратят. Но, похоже, братья способны спорить до бесконечности. Естественно, все это мне надоело. «Быстро пошла от них прочь. Может, когда договорятся, тогда ответят». Заметив мое бегство, мужчины побежали догонять. К сожалению, у них это получилось. А ведь я уже почти дошла до выхода. Один принц преградил мне дорогу к воротам, а другой — обратный путь к отступлению. Скрестив руки на груди и отставив одну ногу чуть в сторону, дала понять, что больше не боюсь. И на их заискивание не поведусь. Понимаем, что надоели тебе, но тема очень деликатная. Проговорил Карим, виновато опустив глаза. Опасаемся, что не согласишься, произнес Амир. Моя бурная фантазия начала придумывать просто невероятные и даже постыдные вещи. И я тут же отогнала эти мысли, рассердившись, взревела подобно дикой кошке, топнув при этом ногой. Принцы растерялись и отступили от меня на шаг. Договорите «Да говорите уже!» Сил терпеть больше нет. «Если сейчас же все не расскажут...» «Ну, я вас внимательно слушаю. Давайте без ваших уверток».